Для чего мусульманскому богослову из пенджабского города Кадиан понадобилась версия о том, что Иисус не был умершлен на кресте, не возносился на небеса, а обосновался в Кашмире, где и умер в преклонном возрасте, окруженный детьми и родственниками? Оказывается, все это понадобилось, чтобы убедить своих последователей в том, что Иисус никогда не воскреснет и не придет вновь на землю вершить свой страшный суд, а также для доказательства, что обещанный в Ветхом Завете Мессия опять-таки не Иисус Христос, а сам новоявленный пророк Хазрат Мирза гулям Махмад. Книга Ахмада «Иисус в Индии», написанная в период мощного антибританского движения мусульман Северной Индии, была направлена в первую очередь против экстремистских исламских кругов, которые призывали к вооруженной борьбе с английскими колониальными властями под лозунгом священной войны джихада. Не случайно поэтому уже во вступлении к своей книге Мирза Гулям Ахмад буквально обрушивается с проклятиями на те мусульманские секты, учения которых разъедают мораль ислама и делают мусульман подобными зверям в джунглях. В то время как буддисты и джайны не убьют и мухи, мусульмане призывают к кровавым воинам джихаду, восклицал Ахмад и выражал свою готовность истребить эти заблуждения среди мусульман. И самое главное из этих заблуждений, присущих христианству и исламу, что Иисус Христос вознесся на небеса и снова вернется на землю в день страшного суда, чтобы одних наградить, а других покарать. Хотя Иисус и не является Богом для мусульман, а всего лишь пророком, но они верят, что Он сойдет на землю и вместе с имамом Мухаммедом Махди они истребят всех немусульман, не оставив в живых никого, кто не воспримет к тому времени ислама. Особенно Ахмад ополчается на секту Ахл-Ис-Сунат, или Ахл-Их-Хадис, более известную как ваххабиты, особенно настойчиво проповедовавшую версию о кровавом Махди и кровавом Мессии Иисусе Христе для оправдания своей антибританской направленности и ненависти к немусульманскому правительству. И далее следовал по Нигире к английским властям. Однако очевидно, что сегодняшние немусульманские правители не вмешиваются в дела ислама. Они не запрещают основную исламскую деятельность. Они не убивают новых обращенных мусульман. Они не бросают их в тюрьмы и не пытают их. Почему же ислам должен поднимать против них меч? Значит, заключал Ахмат, абсолютно абсурдно ожидать появления какого-то кровавого Махди или кровавого Мессии. Я писал далее Мирза Гулям Ахмад, обещая своим последователям путь к спасению, свет этого мрачного века. И в заключении Ахмад сообщает. Я написал несколько книг на урду, персидском и арабском языках, в которых утверждал, что распространенные взгляды на джихад, господствующие среди мусульман, а вернее ожидания кровавого имама, полного ненависти и вражды к другим народам, Все это проповедь лживых верований, навязанных близорукими улемами. Наоборот, ислам не разрешает использовать меч ради веры, за исключением оборонительных войн или войн в целях наказания тирана или сохранения свободы. Так конструировалась связь между джихадом и Иисусом Христом. Поскольку антиимпериалистическая борьба в мусульманских странах носила, как правило, религиозную форму, поскольку она была направлена против неисламских правителей, то вполне естественными были устремления колониальных пропагандистов в целях раскола рядов мусульман создать ей какой-то противовес, также в религиозной форме, но носившей антиисламский характер. И, как видим, британская колониальная пропагандистская машина добивалась порой значительного успеха, Ставка на хазрата Мирзу Гулям Ахмада была сделана верно. Естественно, что его основная проповедь была направлена против самой непримиримой мусульманской секты, находившейся в состоянии вражды колониальным властям – Ахлы-Хадис. Ахмад и не скрывал своих мотивов. «Некоторые члены Ахлы-Хадис настойчиво и неверно заявляют в своих книгах, – писал он, – что появление Махди неизбежно» что он бросит в тюрьму британских правителей Индии и что христианские короли будут арестованы и призваны к нему. Как видим, ход рассуждения Ахмада, использовавшего кашмирские легенды об Иисусе Христе, был конкретным и целенаправленным. В его теологической концепции не оставалось места насильственным формам выступлений против немусульманских правителей. Он писал, что доктрина джихада, предложенная определенными сектами ислама, так же, как и вера в то, что приближается время, когда поднимется кровавый Махди, чье имя будет Имам Мухаммед, а также, что Мессия, Иисус Христос, сойдет с небес ему на помощь, и что вдвоем они уничтожат все немусульманские народы, если они отвергают ислам, полностью противоречит нашему моральному сознанию. Хорошо понимая, что претензии Ахмада неизбежно вызовут противодействие со стороны ортодоксальных мусульманских кругов, руководители колониальных пропагандистских ведомств толкали основателей секты на коварную и непредсказуемую по последствиям идеологическую диверсию, осуществляющуюся в сугубо имперских интересах в целях раскола поднимавшегося исламского антиколониального движения. Дальнейшая логика откровения Ахмада – была не менее поразительной. Он без лишних сомнений провозглашал себя мессией и пророком. «Я публично заявил, после того, как мне пришло откровение от Бога, что действительный и истинно обещанный мессия, который в то же время является действительным Махди, пророчество о времени появления которого можно обнаружить в Библии и Коране, к тому же приход его обещан в хадисе, есть никто иной, как я сам» хотя у меня и нет никакого меча или другого оружия». Пророк Искадиана уверял, что ему было поручено самим Богом привести народ к любви и благоговению перед Богом, Богом истинным, вечным и неизменным, носителем совершенной святости, совершенного знания, совершенной милости и совершенной справедливости. «Я есть свет этого мрачного века». «Митрохин. Иисус Христос в Индии. Легенда и сказания. Вокруг Иисуса. Киев. 1993 год». Эту идею он начал распространять в 1889 году. По его словам, ожидать второго пришествия Христа бессмысленно. Он не воскрес. Он умер навсегда. А те пророчества Библии, которые говорят о царстве Христа, о приходе Мессии, относятся не к Иисусу из Назарета, а к Мерзе – Гуляму Ахмаду. Именно последователи этой секты позднее показывали Николаю Рериху могилу Христа в Кашмире. Фантазии насчет пребывания Иисуса в Индии, независимо от мусульманских сектантов, восходят книги Натовича. «Натович. Неизвестная жизнь Иисуса Христа. Тибетское сказание. Санкт-Петербург, 1910 год». Сам Натович не знал ни санскрита, ни пали, ни даже тибетского, и по его словам записал рассказ со слов Толмача. Митрохин «Иисус Христос в Индии. легенды и сказания». Вокруг Иисуса Киев, 1993 год. За что, по замечанию Кожевникова, его постигла жестокая, но вполне заслуженная казнь со стороны ученой-критики. Кожевников — буддизм в сравнении с христианством. Петербург, 1916 год. Кроме того, Натовичу принадлежит не только запись, но и композиция опубликованного им текста. Его рассказ оказался ничем не подтвержден. Основная слабость публикации Натовича и многочисленных последующих авторов заключается в том, что никто из них не располагает документами, подтверждающими их версии. «Поиски многочисленных исследователей в монастыре Химис в Ладакхе не дали результатов», пишет автор, симпатизирующий Рерихом. «Митрохин и Иисус Христос в Индии». Интересно, что сам Николай Рерих отрицал, что он видел рукопись, говорящую о пребывании Христа в Индии. «Время от времени ко мне доходят нелепые слухи о том, что будто бы среди наших хождений по Азии мною открыт какой-то подлинный документ чуть ли не от времени Христа. Не знаю, кому нужно и с какой целью выдумывать эту версию», цитирует Чертков первое американское издание «Рериховского сердца Азии». Чертков Тибетская легенда о Христе. Да и вообще никакие свидетельства, наблюдения, зарисовки мыслей из книги Натовича не вошли в востоковедческий научный обиход, а его книги скорее слышали, нежели читали оккультисты и восприняли из нее одну идею. На Востоке существуют легенды, повествующие о Христе как о Своем земляке. Конечно, современный человек выработал удивительное умение судить о книгах, не прочитав их Равно как и умение авторитетно ссылаться на непрочитанные книги Вот и оккультисты при случае ссылаются на тибетское Евангелие Натовича Но верят ли они ему сами? Давайте просто сравним то учение, которое приписывается Иисусу в книжке Натовича С теми доктринами, которые исповедуют теософы Итак, ставим вопрос Чему научился Исса в Тибете? В каких отношениях находится его проповедь и оккультизм? Исса отвергал божественное происхождение Вет и Пуран, неизвестное жизни Иисуса Христа тибетское сказание. Он протестует как против индуизма, так и против зороастризма. Язычникам он возвещает, существует же только он, единый, который хочет и творит. Он существует от вечности, бытию Его нет конца. Ему нет ничего подобного ни в небесах, ни на земле. Миссия Иисуса в том, чтобы напомнить о едином и нераздельном Творце, милосердие Которого бесконечно и безгранично. Понятно, что это совсем не Брама, ограниченный временем, и это не пантеистическое единое, которое ничего не хочет и ничего не творит, и это совсем не Рериховское космическое электричество, не знающее никакого милосердия. Эти слова Иса говорит после того, как он уже прошел обучение у браминов. Проходят годы его обучения у буддистов, но его понимание Бога не меняется. Человек должен ждать великой милости, которую дарует ему Бог по своему решению. А ведь оккультисты учат, что их карма не знает прощения и милости. Человек ничто пред вечным судьей, как и животное пред человеком. А ведь оккультисты учат, что человек и есть Бог. Наконец, Иса отрицает переселение душ утверждая, что Бог никогда не унизит свое чадо, заставляя его душу переселяться, как в чистилище, в тело животного. Что же в таком случае могут почерпнуть оккультисты из книги Натовича? «Ничего». В лучшем случае им придется сказать «Жизнь Иссы неправильно излагает учение, посвященного Иисуса». Но нам важно не содержание книги, не содержание речей Иисуса, а ее сюжетная канва. Книга, исказившая учение Иисуса, все же донесла до нас историческую весть о том, что он был в Индии. Пожалуй, даже такого утешения не получить оккультистам из книги Натовича. Дело в том, что исторические реалии, упоминаемые в этой книге, в большинстве своем искажены до невероятия. Оказывается, Израиль не сам приходил в Египет, а египтяне нападают на его плодородные земли и обращают в рабство. Нам сообщают, что Моисей был коренным египтянином, родным сыном фараона, а отнюдь не евреем. После исхода Моисей приводил израильтян в землю обетованную и там дает им законы, хотя, согласно Библии, Моисей умер, не войдя в Палестину. Крохотное государство Израиль объявляется самым могущественным на всей земле. Римляне, захватив Палестину, разрушают храмы, хотя храм в Израиле был только один.